Глава девятая Ночью в нашем крыле Тимуса совершенно неожиданно раздался сигнал тревоги. Автодвери разблокировались, замерцало аварийное освещение. В его алых жёлтых бликах по коридору шёл паук. В полном легионном доспехе, окружённый роем гудящих дронов, энергично помогал проснуться с самым нерасторопным трибутом. «Подъём, манки!» Вниз в арсенал, получить оружие, построиться во дворе. Нам выдали знакомый комплект скаут: плотный комбинезон с металлической защитой на локтях и коленях, композитный лёгкий нагрудник и серо-зелёный сплошной шлем, а также уже собранный штурмовой пояс с патронами, экспресс-аптечкой и сухим пайком. И за оружие знакомый Гаусс игольник и древний потёртый Суворов. Счастливчики получили грамосткие футляры с тяжёлым вооружением. А за спиной самого паука я заметил изящное серебристое импульсное копье. Кроме того, избранным личностям выдавали черные браслеты азур-индикаторов. Я в их число не попал. Почти такая же экипировка была на свиньи Грейхольме в день, когда я нашел его тело. Значит, нас отправляют на боевое задание? Времени перекинуться пары слов с другими трибутами не было. Инструктор и его подчиненные подгоняли нас как сумасшедшие. Во дворе весь круг заученных выстроился прямоугольниками ал. В каждом але две шеренги по 6 человек. Присутствовали только наши, второго года обучения, чуть больше сотни парней и девушек. За отвесным амбревом, которым заканчивался двор Тимуса, слегка разовела кромка рассвета. Я заметил, что наставника тело сопровождают оба помощника Майлза и два незнакомых легионера. Все в полной легионной выкладке, не чета нашим лёгким скаутам. Да и вооружены на порядок лучше. По заветам легиона в каждом але дюжина бойцов: 10 рядовых, аларх и командир подразделения гард аларх. 10 але образуют центурию. 2 центурии манипул, опять манипул полувесную когорту. В легионе 20 когорт: 10 боевых, завоевавших себе сигну и имя, и 10 вспомогательных, которые имеют только номера. Тимус Это 21-я когорта. И хотя все атрибуты пока даже не рядовые, порядки и структуру легиона в их мозги вколачивали сразу же. Весь круг был разделён на аалы, и каждый знал, кто является командиром его отделения. Мне это популярно донесли в первый же день появления. У нас это был высокий смоглый парень из Джайпура по имени Тигрис. После вывода из списка KIA я попал в последнюю неполную алу круга. Из знакомых лиц здесь оказались Эстер и мой сосед Ян. «Сегодня, обезьяны, у вас первое боевое задание!» Громко объявил паук после быстрой переклички. «Шлемы примкнуть, забрал и опустить! В колонну подвое и за мной!» Ворота Тимуса отъехали в сторону. Вдалеке, в предутренних сумерках, переливались огни никогда не спящего города. Нити поблёскивающих дорог, по которым двигались редкие светлички мобилей, Расползались от него во все стороны, подобно огромной паутине. Паук сразу задал знакомый темп марш-броска. Но теперь мы бежали отнюдь не налегке. Отягощённые весом полуброни и оружия. У подножия горы мелькнул прозрачный цилиндр монорельса, ведущего в город. Там находилась посадочная платформа. Но инструктор уверенно повёл нас в другую сторону. По дикому каменистому предгорью, по распадкам и ложбинам, поросшими карликовыми соснами. Шлем с подвежным забралом из сверхпрочного янтарного стекла оказался многофункциональным устройством, снабжённым системой связи, целеуказания, интеграции с подразделением, а также мелочами типа светофильтров, противогаза и шумоподавителя. Миком мгновенно разобралась и настроила всё поверх моего интерфейса. Крайне полезная штука. Но как же душно и жарко было в нём бежать, да ещё с тяжёлым суворовым наперевес. У меня имелся опыт подобных марш-бросков, проделанных с Алисы и Кэем. Ничего страшного. Подстроившись под темп огрымыхающей колонны трибутов, я отвлёкся, снова вспомнив вчерашний рассказ мастера Разума. Саркофаг это небольшой ксенообъект, в общей сложности зафиксированный около 500 раз. К сожалению, у нас нет точной картины, потому что в большинстве случаев к моменту обнаружения саркофаги оказывались пусты. Структура саркофага всегда имеет внутреннюю экстрамерность, а вот её содержимое может быть различным. В сущности, это главный вопрос и главная опасность такого типа осколков Чёрной Луны. Никогда заранее неизвестно, что находится внутри. Есть много вариантов. Попадались контейнеры с формусом сырьём Ши, секционные артефактами неопознанного назначения, иногда капсулы криосна, пустые или содержащие существ с Чёрной Луны. В ряде случаев в саркофагах находили анимириумы с ксеноцитам или заключёнными азур сущностями. Что? Есть вопрос? Какими именно? Нет, я понимаю, что интересно, но сейчас на этом останавливаться не будем. Мы более подробно раскроем эти моменты, когда начнём изучать технологии Ши и виды отварей. В общем, саркофаг считается ксенообъектом неизвестного назначения. Есть две основные версии. Это нечто вроде спасательной капсулы, либо универсальный контейнер, несущий запас боеприпасов, материалов и подкреплений. Степень угрозы может быть как низкой, так и крайне высокой, вплоть до синей или оранжевой тревоги. Есть ещё один нюанс. Мастер Кай помедлил, будто решая, стоит ли вообще говорить об этом, но всё-таки произнёс. Саркофаг это единственный из осколков, которые научились использовать люди. Было зафиксировано несколько случаев, когда одержимые с их помощью пытались вырваться с Чёрной Луны. Подробности нам неизвестны, все инциденты засекречены. Лекция, прямо сказать, была интересной. Выходило, что моя Анима находилась в враждебном ксенообъекте, а предыдущий носитель, получается, заморозил себя в капсуле криосна, принадлежащей чужакам. Информация от наставника Разума подтверждала догадку, что в прошлом я был одержимым. если верить самым первым системным сообщениям после пробуждения. Носитель инфицирован, восстановление невозможно, источник необратимо поврежден. Грей, это не факт. По некоторым признакам, хотя тьма или умбра, ксеноцид, способный манипулировать любой органикой, в первую очередь это азур-паразит, инфицирующий аниму, а наша анима чиста. То есть мы смогли избежать заражения или каким-то образом очиститься. Нужно больше информации по ксеноциту. Но все данные в архиве Стеллар заблокированы для нашего звания. Данные есть, но они засекречены. То же самое касалось истории Ши, таинственной ксенорасы, то ли врагов, то ли союзников. Аскал упоминал, что синяя птица и сам Стеллар послание предупреждения умирающей цивилизации Ши, ведущей какую-то невероятную по своему масштабу войну с неизвестным врагом. И теперь выяснилось, что те же самые Ши представляют собой угрозочь чёрной луны. Да ещё и захватили части земной территории, а с городом у них хрупкий нейтралитет. Это не укладывалось в голове, так враги или друзья. Ши относились к аксеносам, восьмой разновидности азур изменённых существ в классификации Стеллары. И любая информация по ним была доступна только для официальных званий. Оставалось получить её другим способом, через осторожные расспросы, слухи, лекции преподавателей. Промыхающая колонна атрибутов бежала по бездорожью. Паук специально выбирал сложный маршрут, заставляя пересекать топкие болота, карабкаться по осыпающимся склонам, прыгать через огромные валуны. Строения Тимуса стали маленькими, а потом и вовсе скрылись за поворотом. Вскоре мы достигли равнинной местности. За спиной остались белоснежные горные громады, зияющие тоннелями и штольнями. Навдалике виднелись полоса шоссе и полупрозрачная нитка монорельса, в которой время от времени проносились искрки транспортных платформ. Паук легко и непринуждённо бегущий впереди в тяжёлом легионном доспехе, изготовленном по спецзаказу, неожиданно зажёг дымовую шашку. Облако белого дыма, распустившееся из его руки, полностью погрузило бегущую колонну в мутные клубы вонючего тумана. Особые хитрое атрибуты, чуть приоткрывшее забрало шлемов, Тот же начали задыхаться, спотыкаться и кашлять. Поступила команда подхватить раненых и дальше тащить их на себе. Видимо, что бы жизнь не казалась раем. Майлы и легионеры, сопровождающие колонну с флангов, открыли стрельбу, то ли холостыми, то ли высоко난 головами. Дым в лицо, треск выстрелов со всех сторон. Нам усиленно создавали обстановку боевого хаоса. И по этим признакам стало ясно, что скорее всего тревога учебная. и наш круг ожидает просто напряжённый марш-бросок, приближённый к реальным условиям. Вокруг замелькала зелень полей. Огромные плантации, засеянные агрокультурами, сменялись садами. Вдали виднелись зеркальные полусферы эко-куполов теплицы и многоярусные ангары ферм. Масштаб поражал. Я уже видел с высоты птичьего полёта всё это великолепие. Сотни гектаров сельскохозяйственных угодий. Здесь выращивали натуральную пищу для города. Здесь работали тысячи жителей низших страт, обрабатывали землю, разводили животных, ухаживали за полями и деревьями. Защита из палинских стенной охраны легиона сделала внутренние области абсолютно безопасными, позволяя мирно трудиться. Отличные трассы и сеть монорельсов, колёсные мобили и глайдеры, скользящие над дорогой, эпоху утопии как будто снова вернулась в этот край. Со стороны всё выглядело сущей пасторалью. Но я уже изучил городскую иерархию и осознал, что жить здесь далеко не просто. Абсолютно все жители разделялись на пять сословий страт. Высшей была Альфа. К ней принадлежали управленцы высокого уровня и военная элита. Они обладали полной властью и практически неограниченным доступом к любым благам. За ней следовала Бета. Военные офицеры и квалифицированные специалисты высокого ранга, врачи и учителя. Профессии, от которых зависели жизнь и благополучие города. В гаммастрату зачислялись рабочие среднего звена, чиновники, торговцы, обычные специалисты и рядовые легионеры, все приносящие определённую пользу. Дельта низкоквалифицированная рабочая сила, обслуживающий персонал, сотрудники сферы услуг. Все те, чья деятельность не имела высокой степени важности и могла быть легко заминима. Последний страты, самый бесправный, считалось омега, безработные, дикари и рабы, городские отбросы, вообще не имеющие гражданских прав. От страты зависело практически всё: район и условия проживания, доступная блага и медицина, уровень обслуживания и безопасности, отношение окружающих. Причём, что интересно, до юра страта не являлась наследственной, то есть ребёнок из семьи альф, принадлежащему порству мог, кстати, омегой и наоборот. Насколько это работало на самом деле, оставалось только догадываться. Мику предположила, что такое устройство, скорее всего, является прижившимся наследством постапокалиптической общины, где наиболее ценными членами общества были люди, обеспечивающие его защиту и выживание. На втором месте шли представители редких и ценных профессий, затем рядовая рабочая сила и, наконец, бесполезные иждивенцы. Согласно этой доктрине и распределялись доступные блага и ресурсы. Я не знал, какой именно стала жизнь под влиянием такого расклада, но чётко понял. Подобную схему город пытается внедрить во всём доступном мире. В том числе и в кланах, где уже сложилась наследственная аристократия. Это не могло не привести к конфликтам. Городские считали клановых недалёкими дикарями. Те же относились к городу как к обществу высокомерных и бездушных снобов. навязывающих свои порядки. Мико уверяла, что Клятва и Институт трибутов это попытка связать два общества, пропитать клановых юношей и девушек идеологией и духом города, привязать его к комфорту и технологичности и в дальнейшем сделать проводниками своих идей на родине. Мы бежали плотной колонной, не растягиваясь и экономя дыхание. И парни, и девушки наравне. Никакой скидки слабому полу не делалось. Все нормативы были абсолютно одинаковыми. Понемногу приближалась огромная стена, третье кольцо, окружавшее город. Паук вёл отряд по заранее выбранному маршруту. Всего две небольшие передышки, когда некоторые начали спотыкаться, переходить на шаг и отставать. К его чести, сам наставник и его помощники бежали наравне со всеми. В лёгкой непринуждённо, до да к тому же периодически устраивая всяческие неприятные сюрпризы. типа внезапных бросков шумовых пугалок под ноги бегущим или имитации стрельбы. Их выносливость и энергия просто поражали. Впрочем, паук как-то обмолвился, что обычный легионер может неутомимой волчьей рысью бежать весь день, а норма дневного перехода от 50 до 80 миль. На этот раз нам удалось замучить на славу. 7 миль, 10, 12, 15 Особенно сложно приходилось счастливчикам, получившим тяжёлое оружие. Как я и думал, паук вообще не собирался давать нам отдохнуть до места назначения. Он беспощадно гнал толпу обезьян вперёд, не стесняясь в средствах. Солнце показалось над горизонтом, от давно жёг глаза. В ушах отдавалась брань командира, треск выстрелов и слитный грохот цапок. Последние милле пришлось помогать обессиленному Яно, периодически меняясь с другими трибутами. Неожиданно хорошо держалась Эсси, ловкая и выносливая. «Что, запыхались манки? Можете передохнуть? Проверите почистить оружие!» С милости велся паук наконец. «Мы достигли третьей стены, вышли к огромному бастиону со спаленскими гермостворками. Сейчас они были закрыты. У ворот уже выстроилась вереница грузовых мобилей, ожидающих своей очереди». Здесь находилось нечто вроде площади с транспортной развязкой и большим постом Легиона. Наше появление не вызвало особого интереса. Очевидно, передвижения вооружённых групп внутри периметра были совершенно обыденным делом. Мокрые, как мыши, трибуты шумно переводили дух. Многие просто падали с ног от усталости. Кого-то рвало. Начало восьмого. За три часа мы преодолели не меньше двадцати пяти миль. Совсем неплохой результат. Примерно в таком же темпе мы двигались с Алисой и Каем, когда охотились за яйцом руха. К чему весь этот бег? заныл Ян совсем рядом. Он упал на одно колено и отдувался, стащив шлем. Есть винтокрылы, глайдеры, другая техника. Легионеры всегда доставляют в любую точку. С какой звезды нас так гоняют? Внезапно оказавшийся рядом легионер ловко выхватил у него суворов, на которые опирался трибут. Так что Ян, потеряв равновесие, свалился на пыльную обочину. Окружающие нас трибуты захихикали. Легионер поддразнил Яна, словно желая вернуть ему оружие, и опять ловко отдёрнул ствол, так что рука трибута ухватила только пустоту. "Минус тебе, боец", усмехнулся обидчик. "Нужно всегда быть начеку". "А зачем нужно бегать? Ты бывал в зоне трибут, а хотелось на оркусов, попадал под азур выброс". там ничего не работает. Электроника умерла, винтокрыл в хлам, связи нет, а до границы 50 миль. И на тебе раненый, и ты должен выйти сам и вынести его. И от того, насколько далеко вы сможете уйти, зависит, догонят ли вас твари, которые пока жрут ваших мёртвых товарищей. И ещё запомни, выдохся, ты остаёшься прикрывать остальных. Так и становятся героями. Хочешь стать героем, трибут? Иоанн Багровый до кончиков ушей молча и яростно замотал головой. Легионер бросил ему суворов и усмехнулся напоследок. «Никому, никогда не отдавай своё оружие!» Я впервые видел стену так близко. Она была действительно огромна. Невероятное фортификационное сооружение из металла и пласта бетона как минимум в сотню ярдов высотой. Через равные промежутки над ней возносились мощные башни, выдвинутые чуть вперёд угловатыми контрфорсами каждую опоясывали ожерелье зенитных турелей а внутри судя по смутным признакам находились какие-то испалинские орудия наверху проходила целая дорога где виднелись громоздкие очертания боевой техники легиона и эта грандиозная фортификация третье кольцо стен перед ней ещё две от кого же таким образом укрепили город кто способен прорвать подобную оборону «А, что, Грей, стены? Так ведь Зигора-то много раз пытались разрушить», — сообщил Ян. «Ты что, не знаешь?» «А, не помнишь. В общем, много кто. Дикари, твари, ши, одержимая. Но его защищали инкарнаторы, и это никому не удалось». «Это змея? Стена Зигфрида?» — добавила Эстер, указав на большую выпуклую фреску, украшавшую бастион над вратами. «Третьего гранд-легата Первого Легиона». Зигфрид на фреске чем-то напоминал ангела. Скорее всего, гордой позой и выражением лица. На заднем плане виднелся строй первого легиона. Шлемы, оружие, лица слились безымянной массой. А инкарнатор стоял, выйдя чуть вперед и опираясь на огромный треугольный щит. На щите с большим искусством был изображен дракон, свившийся кольцом. Второй рукой Зигфрид вскидывал на плечо зазубренный меч. как будто готовиться вступить в битву с невидимым врагом. Кибернетический доспех, развивающийся шлем, завитки мраморных волос, спадающих на плечи. Неизвестно, так ли инкарнатор выглядел на самом деле, или скульптуру просто было приказано изобразить его в героическом облике. Он тоже погиб, спросил я уже предвидя ответ. Да, на чёрной луне. Он был тем, кто повёл туда первый легион. Ты и сказал третий А кто остальные грант-легат легиона? Вообще-то их было 4, вернула Эстер. Но это не доказано, возразил Ян. Это всё просто догадки. Гранд-делегаты. Я задумался. По идее, это была хорошая зацепка. Зак говорил мне, что только грант-легата мог обнулить свою память, подобно тому, как это сделал я на Чёрной Луне. Три известных грант-легата и ни один не подходит. Элейна, Белая Звезда, погибла в битве под Нео-Арком задолго до высадки Легиона на Черной Луне. Не та ли эта Эллен, что я видел в недавнем введении из прошлого, основательница города? В любом случае, это невозможно. Прометей, легендарный техномант, основатель города и создатель Легиона. Один из величайших инкарнаторов. Но он, судя по данным архива, тоже никогда не был на Чёрной Луне. Он остался хранить город и погиб уже после возвращения одержимых. При печальных известных событиях, когда по совету инков ударили абсолют оружием, то ли одержимое, то ли сам Стеллар. И вот третий Зигфрид или Сигурд, как его называли другие источники. Знаменитый воин, герой легенда, командир легиона. Тот самый, что руководил высадкой на Чёрную Луну. и по смутным данным погибший там в числе первых. Мог ли я в прошлом быть Зигфридом? Неизвестно. Архив Стеллара, опираясь на свидетельство очевидцев, утверждал, что он мёртв окончательно и бесповоротно. «А четвёртый Гранд-Легат? Кто четвёртый?» — спросил я. «Но, говорят, что...» Слова Яна заглушил шум винтов. На гребень стены, вынурнув из-за её толщи, виртуозно садились два серо-зелёных клювана. Аук, поднявшись на ноги, громко скомандовал: "Подъём! На посадку обезьяны, пришла пора попортить вашу шкурку!"